глава 104 рассказывающая о том, как от мелкой рыбешки пьяного алмаза поднялись большие волны и как у одержимого юноши воспоминания о прошлом разбередили еще не зажившие душевные раны. Итак, когда дя Юйцунь собрался переправляться через реку, Он внезапно увидел человека, который бежал к нему и кричал: Господин, храм, где вы только что были, горит. Дзя Юйцунь мгновенно обернулся. Над храмом поднималось к небу яркое пламя. Дым и гарь заслонили солнечный свет. Странно, подумал Дзяйцунь, я только что вышел оттуда и не успел далеко отойти, откуда возник пожар? «Может быть, с Джейн Шиинем случилось несчастье?» Дзя хотел вернуться в храм, но боялся опоздать с переправой. Вместе с тем он думал, что если не вернется, душа его никогда не будет знать покоя. Поразмыслив немного, он обратился к прибежавшему слуге. «Ты не знаешь, тот монах успел выйти из храма?» «Я вышел следом за вами, господин», — отвечал слуга. «Потом у меня вдруг заболел живот, и я отбежал в сторонку. Когда я снова посмотрел в сторону храма, там уже полыхал пожар, и я поспешил к вам. Я не видел, чтобы кто-то оттуда выходил». Хотя дзя был охвачен сомнениями и тревогой, свои собственные интересы он ставил превыше всего. Поэтому он не вернулся, а только приказал слуге. «Останься здесь. Когда огонь погаснет, подойди и посмотри, жив ли монах». Потом доложишь мне. Слуге не оставалось ничего иного, как повиноваться. Дяо Юйцунь, переправившись через реку, отправился дальше по своим делам. Устроив проверку в нескольких местах, он остановился отдыхать в первой повстречавшейся гостинице для чиновников. Через день Дзя Юй Юйцунь наконец направился в столицу. Служители Ямыни, сопровождавшие его, шли впереди и позади его паланкина и кричали прохожим, чтобы те освобождали дорогу. Вдруг Дзяюйцунь, сидевший в паланкине, услышал ругань. Он осведомился у людей, шедших впереди паланкина, что случилось. Его люди притащили какого-то человека и, поставив его на колени перед паланкином, Юйцуня, сказали: «Это пьяный, он не хотел уступать вам дорогу и лес напролом». Мы прикрикнули на него, но он расшумелся, лег посреди улицы и стал кричать, будто мы его побили. «Ты знаешь, что я здешний правитель, и ты обязан мне подчиниться?» — грозно спросил дзя Юйцунь, обращаясь к нарушителю спокойствия. «Ты почему напился пьяным, не уступаешь мне дорогу, да еще буянишь?» «Если я пью, то на свои деньги?» — дерзко отвечал человек. «И валяюсь я на земле, которая принадлежит государю? Будь вы какой угодно начальник, мне до вас дела нет». «Наглец! Ему нипочем никакие законы!» — гневно вскричал дзяю Цун. «Ну-ка, спросите его имя». «Меня зовут Ни Эр», — отвечал человек. «А прозвище — Пьяный Алмаз». Дяюйцунь рассердился еще больше и приказал людям хорошенько выпороть провинившегося, да проверить, действительно ли он окажется таким крепким, как алмаз. Слуги повалили Ниэра и дали ему несколько плетей. Почувствовав боль, Ниэр сразу протрезвился и начал молить о пощаде. «Вот так алмаз!» — кричал Дзя Юйцунь из Паланкина. «Ладно, бить тебя не буду!» «Мои люди заберут тебя в Ямынь, и я на досуге тебя допрошу!» Служители связали Ниэра и потащили. Ниэр умолял отпустить его, но его мольбам никто не внял. Возвратившись в Ямынь, Дзя Юйцунь прошел во внутренние покои и занялся составлением донесения в ведомство о выполнении высочайшего повеления. Разумеется, у него не было времени думать о происшествии с Ниэром. А в это время люди, присутствовавшие при столкновении Ниэра с Дзяюйцунем, говорили друг другу: «Ниэр, когда пьян, всегда хвастается своей силой и поносит всех и вся, но сегодня он попался в руки господину Дзяюйцуню, и теперь ему легко не отделаться». Эти разговоры дошли до ушей жены и дочери Ниэра. Надо сказать, что в первую ночь, когда Ниэр не вернулся домой, дочь искала его по игорным домам. Но всюду ей рассказывали одну и ту же историю о происшествии с отцом, и девочка, обеспокоившись, заплакала. «Не тревожься», — утешали ее люди, «ведь господин Дзя Юй Цунь приходится родственником семьи Дзя». «Во дворце Жунго есть какой-то второй господин Дзя, который дружит с твоим отцом. Так что, если вы с матерью попросите его заступиться, Нера отпустят». «Действительно, мой отец часто упоминал о каком-то втором господине Дзя, который с ним дружит и живет по соседству с нами», подумала дочь Нейра. «Почему бы не пойти к нему?» Девочка рассказала об этом матери, и они вместе отправились искать Дзяюня. В этот день Дзяюнь как раз был дома. Увидев жену и дочь Ниэра, он предложил им сесть. Мать Дзяюня поспешно приказала налить гостям чаю. После этого жена и дочь Ниэра рассказали Дзяюню, как Дзяюнь Цунь арестовал Ниэра. «Второй господин Дзяюнь», — взмолились они, «попросите, чтобы нашего кормильца отпустили». «Хорошо, я поговорю с господами из дворца Жунго», — охотно обещал Дзяюнь. «Ведь только с их помощью господин Дзяюй добился такой высокой должности. И если кто-либо из тамошних господ пошлет человека к нему с просьбой отпустить Ниэра, господин Дзяюй мгновенно его отпустит». Обрадованные жена и дочь Ниэра тотчас -то же отправились в Ямынь и успокоили Ниэра. Они рассказали, что обратились к господину Дзяюню, и тот обещал похлопотать, чтобы Нейра отпустили. Услышав это, Нер тоже обрадовался. Надо сказать, что с тех пор, как Фэнзи отказалась принять предподнесенные Дзяюнем подарки, он чувствовал себя неловко и почти не появлялся во дворце Жунго. Привратники во дворце Джунго присматривались, как относятся господа к тому или иному из приходящих. Если человек пользовался уважением господ, они относились к нему почтительно и докладывали о нем без промедления. Если же господа не оказывали приходящему должного уважения, о нем даже не докладывали. И вот в этот день Дзяюнь пришел во дворец Джунго и сказал привратникам, «Я хочу справиться о здоровье второго господина Дзяляня». «Его нет дома», — отвечал привратник. «Как только он вернется, мы доложим, что вы приходили». Дяюнь хотел сказать, что в таком случае он справится о здоровье второй госпожи Фунзе, но не решился, боясь вызвать недовольство привратника, и вернулся домой ни с чем. Однако жена и дочь ни Эра снова пришли просить его. «Второй господин». Вы же сами говорили, что если и господа из вашего дворца скажут слово, чиновники в любом Ямыне не осмелятся не повиноваться. Ведь вы родственник знатных господ, а мы просим о такой мелочи. Второй господин, помогите нам, мы вам так верим. Зяюнь почувствовал себя неудобно и сказал, «Вчера у них в доме все были заняты и не успели послать человека в Ямынь». Придется мне сегодня еще раз напомнить, и Нера тотчас отпустят, ведь дело-то пустяковое. Жена и дочь Нера удалились, надеясь получить добрые вести от Дзяюня. Несколько дней подряд Дзяюню не удавалось попасть во дворец Жунго через главные ворота, поэтому он решил пробраться в сад и разыскать Бауюя. Но неожиданно для него ворота, ведущие в сад, оказались запертыми. Дзяюнь совершенно пал духом, так как опять приходилось возвращаться ни с чем. «В тот год, когда Нир одолжил мне денег, — думал он, — я купил благовоние и подарил фензе, и только после этого меня послали присматривать за посадкой деревьев в саду. А сейчас, когда у меня нет денег, со мной не хотят иметь дело» а ведь сама по себе эта фунзе ничего особенного не представляет. Только пользуется деньгами старших господ, отдает эти деньги в рост под двойные проценты, а мы, бедняки, не видим ни полушки. Она думает, что всю жизнь проживет безбедно. Не знает, что о ней идет дурная слава. Она еще должна бы благодарить меня, что я ее не выдаю. Если б я рассказал кое-кому о ее делишках, «Сколько бы на нее завели судебных дел, и каждый из них могло бы стоить ей жизни?» Думая так, он добрался до дому, где жена и дочь Нера ожидали его. Дзяю не мог сообщить им ничего обнадеживающего, поэтому прибегнул к лжи. «Из дворца Жунга послали людей с просьбой к господину Дзя Юйцуню, но он не согласился отпустить Нера. Вы бы попросили Лэн Цзу Сина». «Родственника нашего слуги Джоу Жуя, он скорее для вас что-нибудь устроит». «Если уж такой уважаемый господин, как вы, не мог ничего сделать, от слуги тем более ждать нечего», — заметили жена и дочь Нера. Дяюню устало стало не по себе. «Ах, ничего вы не понимаете», — с раздражением произнес он. «Зачастую слуги бывают могущественнее хозяев». Видя, что от зя Юня ничего не добиться, жена Нейра усмехнулась. «Ну что ж, простите, что потревожили вас и заставили понапрасну бегать, второй господин. Как только мужа выпустят на свободу, он непременно придет благодарить вас за хлопоты». Они покинули дом Дзяюня. Юня. С помощью совершенно посторонних людей им удалось выручить Неера, которому дали всего лишь несколько палочных ударов Не признав за ним никакой вины. Когда Нер возвратился домой, жена и дочера сказали ему, как они обращались к Дяюню, и тот им не помог. Нер как раз пил вино. Услышав этот рассказ, он хотел бежать к Дяюню. Ублюдок бессовестный, негодяй, гневно кричал он. Когда ему нечего было жрать, я помог ему получить хорошую должность у них во дворце. «А сейчас, когда я попал в беду, он не помог мне». «Ну ладно. Уж если я подниму скандал, от обоих дворцов камня на камне не останется». Жена и дочь стали успокаивать Нера. «Опять наглотался этой желтой отравы. Да ты совсем потерял рассудок. Разве ты не из-за пьянства нарвался на неприятность? Еще не успел оправиться от побоев, а снова затеваешь скандал?» «Неужели я должен бояться его, если меня побили?» — не унимался Ниер. «Думаешь, не найдется повода сосадить его в тюрьму?» «Пока я был в тюрьме, я успел завести нескольких благородных друзей. От них я узнал, что не только у нас в городе, но и в разных провинциях много людей, носящих фамилию Дзя. Недавно в тюрьму привезли несколько человек с фамилией Дзя». Я стал доказывать, что кроме младших господ и их слуг, все члены рода Дзя, относящиеся к старшему поколению, очень хорошие люди, и высказывал недоумение, как они могли совершить какое-то преступление. Оказалось, что эти преступники принадлежат к той же ветви рода, что и здешние Дзя, но только жили они в провинции. Они там совершили какое-то преступление, которое было раскрыто поэтому их арестовали и привезли сюда для наказания. Мне сразу стало на душе спокойнее. Что касается этого дзяюня, который позабыл о милостях и нарушил долг, то я рассказал своим друзьям, как господа из семьи дзя обманывают людей, отдают деньги в рост под невиданные проценты, как они отбирают жену живых мужей. Теперь слухи распространятся, они дойдут до ушей самого правителя округа. «Можете себе представить, что тогда будет? Узнают они еще, кто такой пьяный алмаз Ньер? «Да ты совсем пьян. Иди спать!» — крикнула жена. «Кто у кого отнял жену? Ничего подобного не было, и незачем молоть вздор». «Вы сидите дома. Откуда вы можете знать, что творится на свете?» — рассердился Ньер. В позапрошлом году в игорном доме мне однажды повстречался некий Джан, который жаловался, что эти дзя отняли у него жену, и просил у меня совета, как ему быть. Я же еще уговаривал его не поднимать шума. Не знаю, куда этот Джан девался, с тех пор я его не видел. Если бы мне его встретить, я знал бы, что делать. Посмотрел бы я тогда, как будет подыхать этот подлец дзяюнь. «Погодите!» «Вам еще придется не раз поклониться в ножке господину Ниэру!» Поворчав еще немного, Нер улегся и захрапел. Жена и дочь сочли его речи за пьяную болтовню и не придали им никакого значения. На следующее утро Нер встал и отправился в игорный дом. «Но об этом мы рассказывать не будем». Дя Цунь, возвратившись домой, спокойно проспал всю ночь, а на следующее утро рассказал жене о своей встрече с Джень Шиинем. Почему же ты не вернулся и не разыскал его? Стала упрекать его жена. А если он сгорел? Разве люди не сочтут тебя человеком бессовестным, покинувшим друга в беде? Из глаз женщины покатились слезы. Он уже не от мира сего, оправдывался дзяюй Цунь ведь он сам не захотел жить вместе с нами. «Господин!» — послышался из-за двери голос. «Вернулся человек, которому вывелели осмотреть сгоревший храм». Дзеюй медленными шагами вышел из комнаты. Слуга почтительно справился а его здоровье и доложил. «Господин, получив ваше повеление, я возвратился к горящему храму и, не дожидаясь, пока огонь утихнет, бросился искать монаха но оказалось, что хижина, в которой вы его встретили, сгорела дотла. Я решил, что монах тоже сгорел. Все же я обошел вокруг того места, где стояла хижина, но и там не обнаружил никаких следов монаха. Мне удалось найти только его тростниковый молитвенный коврик да чашку. Тогда я стал искать останки монаха, но ни единой косточки обнаружить не удалось. Боясь, что вы мне не поверите, «Я хотел в доказательство привести вам молитвенный коврик и чашку, но когда я к ним прикоснулся, они рассыпались в прах». Выслушав его, дзя Юй Цунь пришел к заключению, что Джейн Шиинь отошел к бессмертным и поэтому сделал знак слуге, что тот может уйти. Возвратившись в дом, он ни словом не обмолвился о том, что Джейн Шиинь сгорел, и, желая успокоить жену, которая томилась в неизвестности, просто сказал. «Никаких следов обнаружить не удалось. Видимо, он успел уйти». После этого Дзя Юйцунь прошел к себе в кабинет, желая остаться наедине с самим собой и поразмыслить над словами Джэнь Шииня. Как вдруг слуга доложил ему. «Из императорского дворца прислали за вами». Дзя Юй Цунь поспешно сел в Паланкин и отправился к двору. В приемной он услышал разговоры. Начальник по сбору хлебного налога провинции Дзянси, господин Цзя Джен, провинился по службе и сейчас прибыл на аудиенцию, чтобы поблагодарить государя за оказанное ему снисхождение. Дзя Юйцунь сначала повидался с несколькими высшими сановниками, Затем прочитал государев указ, который гласил, что недавно в приморских провинциях выявлено много чиновников, злоупотреблявших своим служебным положением. После этого дзя Юй Цунь поспешил разыскать дзя Джена, выразил ему свое сочувствие, поздравил его с милостью, полученной от государя, и осведомился, хорошо ли он доехал. Дяджен, джен в свою очередь, подробно рассказал ему, что произошло у него и почему он был снят с должности. «Вашу благодарность уже передали государю?» спросил дзя Цунь. «Передали», — отвечал Дяджен. джен «После обеда. Надеюсь, государь примет меня». Пока они разговаривали, из внутреннего дворцового зала передали повеление дяджену, чтобы он вошел. Дяджен джен торопливо направился в зал. Сановники, близко знавшие дзя -джена и преданные ему, остались ждать у дверей. Через некоторое время Дзя-Джен вышел весь покрытый потом. Сановники бросились ему навстречу, торопясь узнать ответ государя. «Напугался до смерти! Ох и напугался!» — твердил дяджен. «К счастью, благодаря вашей дружбе, со мной ничего не случилось». «О чем вас спрашивал государь?» Государь спрашивал меня о тайном провозе оружия через границу провинции Юньнань, отвечал Дзяджан. Государю сообщили, что в этом деле замешан один из близких людей, Тайши Дзяхуа, и государь сразу вспомнил одного из наших предков. Я сказал государю, что нашего предка звали не Дзяхуа, а Дзядайхуа. Тогда государь улыбнулся и сказал мне: А разве того чиновника, который прежде занимал должность начальника военного ведомства, а затем был понижен в чине до правителя области, не зовут дзяхуа? Дзя, Дзя Юйцунь, стоявший в это время рядом с дзядженом, испуганно вздрогнул. Он догадался, что речь шла о нем, так как, собственно, его имя было Хуа, и спросил: Что же вы ответили, государю? Я объяснил ему. Тайши Дзяхуа действительно родом из провинции Юаньнань, а нынешний правитель области, который тоже принадлежит к роду Дзя, уроженец провинции Джэдзян. Государь спросил меня, Дзяфань, о котором нам доносил правитель округа Суджоу, одного с тобой рода?» Я поклонился ему до земли и ответил, «Да». Государь внезапно побледнел от гнева. «На что же это похоже?» если он позволяет своим рабам силы отбирать жены дочерей у честных людей?» Я растерялся и не знал, что отвечать. Тогда государь спросил меня, «Кем тебе приходится, Дзяфань?» Я говорю, «Родственникам из дальней ветви нашего рода». Государь усмехнулся и отпустил меня. «Ну разве это не удивительно?» «Странно!» — воскликнули все. И как могли произойти сразу два дела, в которых замешаны Дя? «В том, что две неприятности произошли одновременно, ничего удивительного нет», — заметил Дзя-джен. «Нехорошо только, что в обоих случаях упоминается фамилия Дзя. Наш род древний и многочисленный, и расселился по всему государству. Если мне даже удастся избежать неприятностей, уже одно то, что государь запомнил фамилию Дя, Не может сулить ничего хорошего. Чего вам бояться? Государь прекрасно разбирается, где истина, а где ложь. Мне так хочется уйти со службы, признался дзя Джен. Только я не осмеливаюсь просить отставки, так как нет повода. Да и что тогда будет с нашими наследственными титулами? Вы снова будете служить в ведомстве работ, заметил дзя Цун. А насколько мне известно, у столичных чиновников провинности по службе не бывает. «Пусть так», — возразил дядь Джен. «Но я все же дважды неудачно занимал должности в провинции, и это подорвало мою репутацию». «Мы все преклоняемся перед вашими способностями», — воскликнули сановники, слышавшие его слова. «Ваш старший брат тоже хороший человек, но только мы советуем вам быть построже с племянником». «Я не проверяю, чем занимается мой племянник, поскольку редко бываю дома», — отвечал дядь но признаться очень за него беспокоюсь. Хорошо, что вы мне по об этом напомнили. А вы не слышали? Может быть, мой племянник из дворца Нинго тоже занимается неблаговидными делами? Ничего особенного о нем мы не слышали, если не считать, что кое-кто из чиновников до да придворных его недолюбливает, — послышался ответ. Вам нужно приказать племяннику, чтобы он внимательнее относился к своим делам. Поговорив еще немного, все раскланялись друг с другом и разошлись. дзя возвратился домой. Дети и племянники вышли встречать его. дзя первым делом справился у них, как чувствует себя матушка Дзя. И после этого они справились о его здоровье. Потом дяджен направился в дом, где в зале процветания и счастья его встретила госпожа Ван. Дзя-Джен поклонился матушке Дзя и рассказал ей, что ему пришлось пережить после того, как они расстались. Матушка Дзя расспрашивала его о Танчунь, и Дзя-Джен рассказал ей о ее свадьбе. «Я вынужден был очень спешно отправиться в путь», — добавил он, «поэтому я с ней не мог повидаться. Однако люди, приезжавшие ко мне из семьи ее мужа, говорили, что она живет неплохо, Отец и мать ее мужа посылают вам поклон. Они передали мне, что нынешней зимой или будущей весной должны переехать в столицу. Это было бы совсем неплохо. Но сейчас, когда в приморских провинциях происходят всякие неприятности, боюсь, что их приезд задержится». Так как дядя Джен вернулся домой, получив понижение в должности, оставив Танчунь одну в дальних краях, матушка Дзя расстроилась но когда он объяснил, что по службе у него все благополучно, а Таньчунь живет хорошо, скорбь ее сменилась радостью, и она заулыбалась. После этого дзя Джен повидался со своим старшим братом и младшими родственниками и назначил на следующий день церемонию в храме предков. Когда Дзя-Джен возвратился в свои покои и повидался с госпожой Ван, к нему на поклон пришли Бао-Юй и дялянь Заметив, что Бао-Юй располнел, Дзя-Джен почувствовал успокоение. Он не знал, что Бао-Юй лишился разума и, позабыв при виде сына обо всех своих злоключениях, преисполнился благодарностью к матушке Дзя за то, что она сумела сделать бао Юя счастливым. Ему доставило особое удовольствие, когда он увидел, что Бао-Чай стала пышнее, чем прежде, а Дзя-Лань сделал еще большие успехи в учебе. Только дзяхуань остался таким же, как был. И это немного омрачило радость Жена. Отдохнув немного, он вдруг спросил. Почему у нас в доме будто кого-то не хватает? Госпожа Ван сразу догадалась, что он думает о даюй. Она никогда в письмах не сообщала мужу о смерти девушки. И теперь, когда муж так радовался, что возвратился домой, Ей не хотелось упоминать об этом печальном событии, поэтому она сказала, что даю больна. На Бао который слышал разговор отца с матерью, эти слова произвели такое же впечатление, как если бы ему в сердце вонзили нож. Но так как отец только что вернулся домой, он сдержал свою скорбь, стал помогать госпоже Ван в подготовке к празднеству по поводу возвращения отца и вместе с другими поднес ему вина. Фэнзе, хотя и приходилось лишь женой племяннику Дзяджена, но она ведала всем хозяйствам дворца, и поэтому сейчас, вместе с Баучай и другими, тоже поднесла Дзяджену кубок вина. Когда все родные по очереди поздравили Дзяджена с благополучным возвращением, он сказал, «Теперь можете отдыхать». Всем домашним он объявил, что их услуги ему не требуются, и приказал быть готовыми утром церемонии жертвоприношения предкам в родовой кумирне. Покончив с указаниями, дядя джен немного побеседовал с госпожой Ван. Госпожа Ван сообщила мужу только домашние новости. Однако дядя сам напомнил ей о Ван Цзытэне. У госпожи Ван сразу стало тяжело на душе, но она постаралась скрыть свое горе. Затем дядя завел речь о Сюэпане. На это госпожа Ван ответила, что он сам во всем виноват и должен отвечать за свое преступление. После этого она, улучив момент, сообщила мужу о смерти Даюй. Это известие потрясло дядь Он несколько раз тяжело вздохнул, и на глаза его навернулись слезы. Теперь и госпожа Ван не выдержала и тоже заплакала. Стоявшая рядом Цай Юнь поспешно тронула ее за платье. Госпожа Ванс похватилась, сдержала слезы и стала рассказывать мужу о всяких радостных событиях. Вскоре она попрощалась с мужем и ушла спать. На следующее утро Дзяджен, в сопровождении детей и племянников, отправился в кумерню предков совершать положенные церемонии. Покончив с ними, он прошел во флигель возле кумерни, позвал Дзя-Дженя и дядя ляня и стал расспрашивать их о домашних делах. дзя рассказал ему только о том, что считал возможным. «Я только приехал, и мне неудобно сразу лезть во всякие мелочи», — сказал Дзя-Джен. «Однако, когда я был при дворе, то слышал, что дома у вас не все в порядке, поэтому прошу тебя быть внимательнее. Ты уже не мальчик, сам должен присматривать за детьми и поучать их». Дзялянь тоже должен тебя слушаться. Не думай, что я к тебе придираюсь. Я говорю все это только потому, что до меня дошли нехорошие разговоры. Вам нужно сейчас быть особенно осторожными. Слушаюсь, краснея, пробормотал дяджень, не решаясь возражать. Дзя Джен возвратился во дворец жунго, и после того, как все домашние ему поклонились, удалился во внутренние покои, где его приветствовали служанки. Но об этом мы рассказывать не будем. Когда дядя вспомнил о ДаЮй, и госпожа Ван сказала ему, что девушка больна, Бао Юй расстроился. И когда отец отпустил его, он заплакал. Добравшись до дому, юноша услышал, что Баучай и Си Жень во внутренней комнате о чем-то разговаривают. Он не стал им мешать, и, опустившись на стул в передней, Предался грустным размышлениям. Бауча решила, что он опасается, как бы отец не вздумал проверить, как идут его занятия. Она велела Сижень отнести ему чаю, а затем вышла успокоить его. Воспользовавшись тем, что жена не подозревает, в чем истинная причина его расстройства, Бо Юй сказал ей: Ложись пораньше, я хочу посидеть один и собраться с мыслями. Память у меня стала совсем плохая, Я почти все забыл, и если отец это обнаружит, то он огорчится. Иди спать, пусть со мной посидит Сижень». Бао-Чай не стала ему возражать, а только в знак согласия кивнула головой. Бао-Юй вышел из комнаты и потихоньку шепнул Сижень. «Умоляю тебя, позови Цзы дюань Я хочу кое-что у нее спросить. При виде меня Цзы дюань всякий рассердится, поэтому постарайся как-нибудь уговорить ее». «Ты же говорил, что собираешься побыть один, чтобы собраться с мыслями, и я этому очень обрадовалась. Что же тебе сейчас взбрело в голову? Если хочешь у Удзи Дюань что-либо спросить, разве нельзя это сделать завтра?» «Сегодня вечером я свободен, а завтра, быть может, батюшка прикажет что-нибудь сделать, и мне не удастся выбрать время», — заметил Бао Юй. «Милая сестра, позови ее». «Она не придет, если ее не позовет вторая госпожа Бао Чай». «Поэтому я и прошу, чтобы ты ей все объяснила». «Что объяснила?» «Разве тебе неизвестно, что у меня на душе и что у нее?» — проговорил Бао Юй. «Ради барышни лень даюй. Скажи, что я не был неблагодарным. Меня постарались сделать таким». Он бросил взгляд на дверь, ведущую во внутреннюю комнату, и, указывая в том направлении пальцем, произнес. «Я вовсе не желал ее». Это бабушка и остальные все подстроили. Только зря погубили сестрицу Даюй. Когда она умирала, вы должны были позвать меня. Я бы ей все объяснил, и она не покинула бы этот мир, затаив на меня обиду. Ты же сама слышала о третьей барышне, да и о других, что сестрица лень перед смертью с ненавистью отзывалась обо мне. И из-за своей барышни Цзэй Дюань тоже ненавидит меня. Ну, скажи сама. «Разве у меня нет сердца?» Цинвейн была просто служанкой, особыми достоинствами не обладала. Но когда она умерла, я, признаю себя откровенно, принес ей жертвы и даже сочинил в честь ее жертвенное поминание. Барышня Линь Даюй видела это собственными глазами. Сейчас барышня лень умерла. Неужели я не могу почтить ее память? А я до сих пор не устроил жертвоприношение ее душе». «Разве она не будет еще сильнее роптать на меня, если узнает, что я отношусь к ней с таким пренебрежением?» «Кто же тебе мешает?» — удивилась и Жень. «Хочешь устроить жертвоприношение? Устраивай!» С того самого момента, как я поправился, мне хочется сочинить поминание, но я не пойму, куда девались все мои способности. Если бы жертвоприношение предназначалось для кого-то другого, поминание можно было бы сочинить кое-как. А для нее все должно быть сделано как следует, без малейших упущений. Вот почему я и хочу расспросить Дюаня барышни, так как она знала ее лучше других. Если б я не болел, то еще кое-что смог бы вспомнить. Но после болезни я совершенно лишился памяти. Ведь ты мне все время твердила, что барышня лень выздоровела. Почему же она так неожиданно умерла? Что она говорила, когда поправилась, а я не ходил к ней? Что она говорила в то время, когда я болел, и мы не виделись? И почему Бао-Чай не хочет отдать мне вещи, которые мне удалось тайком принести от сестрицы Линь? «Вторая госпожа Бао-Чай боится, что ты снова начнешь убиваться», — ответила Сижень. «Какая же еще может быть причина?» «Я этому не верю», — заявил Бао-Юй. «Если бы барышня Линь Даюй помнила обо мне...» то почему перед смертью она сожгла рукописи своих стихов, а не оставила их мне на память? И потом, когда она умирала, слышалась музыка с неба? Не означает ли это, что она стала божеством, либо вступила в сон бессмертных? Я видел ее гроб, но не уверен, лежала ли она в нем. «Опять ты милишь вздор», — воскликнулась Жень. «Ведь если человек не умер, как можно его положить в гроб и считать умершим?» что ты понимаешь вздохнул Бао юй всякий кто становится бессмертным либо уходит в небо вместе со своей телесной оболочкой либо оболочка его остается на земле а улетает только душа дорогая сестра позови дзи дюань послушай меня сказала сижень хорошо если дзи дюань согласится прийти но если она откажется придется потратить немало слов чтобы уговорить ее Даже если она придет, едва тебя увидит, все равно не захочет ничего рассказывать. Лучше завтра, когда вторая госпожа бао -Чай уйдет, я сама поговорю с Цзидзюань, и, может быть, мне удастся кое-что узнать у нее. После этого я тебе все передам». «Конечно, ты говоришь разумно», — согласился Бао-Юй, «но ты не представляешь себе, что творится у меня на душе и как я волнуюсь». Из внутренней комнаты вышла Шейюэ. юэ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 «Опять вы вздумали водить нас за нос?» — засмеялась Шиюэ. «Проще было бы прямо сказать второй госпоже Бао-Чай, что второй господин сегодня хочет спать Сижень. Жень. Тогда вы могли бы разговаривать хоть целую ночь, и никто не стал бы мешать». «Не о чем нам говорить», — махнул рукой Бао-Юй. «Что ты болтаешь, негодница?» — рассердилась си Жень и пригрозила Ши Юэ. «Вот погоди, нашлюпаю тебя по губам». И, обращаясь к бао Юю, добавила. Видишь, что из-за тебя получилось. Нужно же умудриться проболтать до четвертой стражи. Она проводила Бауюя до его комнаты и тоже отправилась спать. В эту ночь Бау Юй не сомкнул глаз. Наступил рассвет, а он все еще думал. Но вдруг из передней послышался голос. Родственники и друзья решили устроить угощение и спектакль по поводу возвращения господина Дяджена. Господин решительно возражал против спектакля, и тогда решено было ограничиться одним угощением, на котором будут присутствовать все родственники и друзья. Велено предупредить вас, что празднество состоится послезавтра. Если вас интересует, как прошел этот праздник, прослушайте следующую главу.